Из языческих песен. Я, стук каблуков, по груди мостовой, Я улиц твоих карусель, Я призрак, Меня вместе с тенью кривой Сглотнул подворотенный зев. Я желтая лампочка в брюхе двора, И смятый ногой водосток, И лестницы, лестницы, и номера. И липкий взахлебший поток. Я узкий продавленный пыльный диван И хлюпанье ржавой воды, И в мутном окошке сквозь липкий туман И кринка чердачной звезды. Я их отражение в грязном стекле, Сведенное из тужей тела. Я ангел забвенья, рожденных в зале, Задравший обрубок крыла. Все просто. Вот пальцы, вот жесткая шерсть, вот пяльцы, веретена. Не бойтесь, не смейтесь, мы живы, мы есть, покуда вы верите в нас. Он плыл и плакал на взрыт костлявым лицом. Он плыл, корыто сгорит, так станут тунцом. Он плыл и хлюпал водой. Блудливый туман, он плыл на юг бородой, Он плыл в океан. Он плыл и бился волной в себя изнутри, Он плыл обманутый мной сквозь взорванный риф, Он плыл сквозь зыпи грома, стираясь как мел, Он плыл и ворон дремал на ржавой корме. А солнце сжет сухой песок, Ему плевать, он мертв. Ну, брат, вдохнем еще разок, Толкнем густой багровый сок По стебелькам аорт. Пустыня, старый жадный рот, Вот чертова печать На брюхе мира, плеж вперед! На лошадях вскипает пот, И лбы камней трещат. В аду для всех один закон, Попробуй, не умри. Поклон, поклон, еще поклон, Когда-то здесь издох дракон, Не выдержал жары. Был город, всосан копоть плоть, На вогнутостях чаш, Мозоленок песок молоть. Когда сюда пришел Господь, Все было, как сейчас. А нету ни падучей звезды, ни черного толченого льда. Есть пригоршня колючей воды, кто выпьет, тому век голодать. Лишь солнышко до да зайчью сныть, шершавыми губами срывать, И серебро в траву обронить, и кисленькое с пальчиков брать. Ах, пожалей, красавица, тварь! И так изныл, аж скулы свело, Мы будем пить дурманный отвар, Чтоб нам с людой глаза замело, Чтоб старый дом, пустой и дурной, Нам не лупил костями под дых И не бродил, как призрак больной, Какой-то недописанный стих. Ах, этот шорох рук или губ, Их яблочное нежное дно — Растаять в лепестковом снегу И растопить всю боль заодно. Мы больше никуда не пойдем, Мы будем как туман или дым, Мы обернемся теплым дождем И смоем снег и наши следы. Мысли пахнут черешнями, Будто дымком огонек. На малиновом яблоке Сохнет живая водица, Истонченные пальцы не глядя листают страницы, По расхристанной площади шахматной скачет конек. Барабанные палочки спят. Ах, какой нынче жаркий денек! Все закутано в зной, не поется и не говорится. Белый солнечный воск, отекая, слепляет ресницы, Превращается в патоку за позвонком позвонок. Под ореховым деревом спит толстоухий щенок. Под ореховым деревом так хорошо ему спится. Из дверей вытекает душок имбиря и корицы. Коренастые куры кряхтя подбирают пшено. Чей-то дедушка ветхой рукой затворяет окно. Он хитер, он решил духотой от жары защититься. Дома сел, зять-балбес а сынок отвалил за границу. «Где ты, Персия?» «Там». Он устал, и ему все равно. Выпить чаю, раздеться, дышать и смотреть в потолок. Откормили орленка в могучую злобную птицу, чтобы хрипло кричал, чтобы падал на шее лисицам и коричневым клювом пушистый затылок толок. И он слопал все мясо, а креп, истощив кошелек, улизнул. Слишком жарко, никто не желает трудиться. Чай горячий, я все пью, его пью и никак не напиться. Он соленый, как слезы, и ласковый, как мотылек. Закатиться в траву к муравьям и, грызя стебелек, наблюдать, как ползет не спеша по листу гусеница. Невозможно ни есть, ни писать, не любить, ни сердиться, Пропылившийся ослик и тот у дороги прилег. Очень жарко. Я пишу его на краешек присев, не гомеровский накатный перепев, не Клешнинка и не раковинный шум. Я пишу его, поскольку я пишу. Я дышу его. Пашу его и пью. Я не меньше, чем себя его люблю, И тоскую без него, как по тебе, Как по жадному, так ждут не по судьбе. Утешай меня, утешь меня, укрой, Вот лежит не предо мной моя любовь. Море плачет, море гладит берега, Причитает, приметает волн стога. Каждый камешек обласкан, обелен, Обнимаю всех, кто был в него влюблен. По шипению, по гальке, по камням, Бородатым, как по шахматным коням, По уключенном, по солоне во рту. Вот быки его, как облаки в меду. Море дарит и хранит свою любовь. Море больше и полней материков. Море дышит облаками и горит. Море то, что пьет и бьет меня внутри, Бархатистое, как ямки у ключиц. Море любит нас не более, чем птиц. Шелковый путь. Земля звонка, как тыквенное дно. Дорога спит, сухой и жаркий колос, Вибрирующий вздыбившийся волос. Янтарной плотью впитывает зной. Нагретый камень пахнет белизной, свойственной безногим истуканом. На скошенную лысину кургана Садится копчик. Мутный, слюдяной Слой воздуха томится над дорогой, Как варево. Отсюда до Европы Три девять верст, Здесь красное вино, И жил влады коплескивала глину, щедрей дождя. Здесь в небо запрокинув, снопы борот, окрашенные хной, Молились разноговорно и длинно, прижавшись трещинами губ крезной Поверхности бесчетных талисманов, а зной пронзалы танские румяна И дымку пота над худой спиной ползущего разбойника. Весной здесь рай, Разводье неба и тюльпаны, и ветер. Ворс земного океана рождает волны, как давным-давно его живой предшественник. Здесь дно. Дорога спит, молочное пятно окатанного камня царским креслом и лежбищем отшельника. Здесь место, где цепь верблюдов в снежном полотном, раскачивая чашки колокольцев, Плыла над пыльной кучкой богомольцев, Обернутых в лиловое сукно. Земля звонка, как тыквенное дно. Дорога спит. Мы, последний прыжок оленя, Снег земли. Поколение искупления нас сожгли, Нас развеяли серым пеплом в день стыда. Ржой на цоколях наших слепков слово «дай». Мы в петле путеводной нити, Хочешь — рви, наш естественный избавитель — яд в крови. Рать прошла, и под нею скисла мать-земля. Нас лепили потом без смысла шутки для Те, кем били и в ком мечтали лучший мир, Те, кто выжили, но устали быть людьми. Мы, последний прыжок оленя, ров глубок. Мы сражаемся на коленях. С нами Бог. Я Артофон, Артемиды пес. Верный ее Аркан. Ветер Эгейи меня принес, Ветер полдневных стран. Но не быстрее моих колен, мнель тебя не узнать? Пестроголовый мой, я олень, Попробуй меня взять. Я артофон черномордый бог, Бог терзающий сны, Ланей, я лай, я мельканье ног, Выгнутый лук спины. Тысячи лет океан чищоп, Века и века подряд Я, оглянувшись через плечо, Вижу тебя, брат И повелитель, мой верный след, Если я не люблю, Дай оскорбляющий плоть стреле Выпочкать шерсть мою. Да, бесконечностью дней погонь, Верой в которой тверд Я артофон, рыжий огонь, Я без тебя мертв. Близко Между один прыжок, жена моя и сестра. Санкт-Петербург, подземный мешок. Восемь часов утра.